глава 29. Глоток свежего воздуха был настолько желанным, что я закатил глаза. И моя магия, к слову, сработала на ура, просто я не сразу почувствовал это и по итогу уже чуть ли не коньки отбросил с желанием вдохнуть. И тем самым у меня появилась возможность говорить. хух я часто задышал, раздражая собеседника, «Чё ты там говорил? Тело умирает, это да». Это неприятный фактор. Синие огромные глаза на черном фоне еще сильнее начали хлопать. Что, в общем, превратилось в какое-то мигание огромного светильника. «Знать бы еще, как с этим справиться», — продолжил я, — «цены бы этой жизни не было». «Как ты...» — прозвучал громогласный, я бы сказал, величественный голос. Но по его интонации становилось понятно, что голос был изрядно удивлен. «Я же испытываю твое физическое тело. Каким образом ты дышишь?» «Пу-пу-пу», — -пу, издевательски протянул я. «Что там дальше по планам? Всеми стихиями проверил, делать что-то будем или к какому-то соглашению придем?» «Как ты это сделал?» — не унимался демон. «Отвечай!» орёшь орешь-то?» Меня начало выматывать это испытание. Я почувствовал слабость, лёгкую, запаниковал, что дело в организме, и сейчас откажут ноги, и сам, не понимая зачем, коснулся реликвии в кармане. Может, это была защитная реакция организма, что-то сожрать, чтобы ещё пожить, может, нечто другое. В общем, произошло то, что произошло. Я вытянул за цепочку реликвию и, увидев её, демон взревел. В следующий миг реликвия засияла, а эти огромные глаза и рот начали уменьшаться. Словно эта чудовищная штучка начала его поглощать, как это было с цепями вековой жабы и смолой, которая кидалась Варвара. Появившаяся из ниоткуда вода тут же пропала, меня швырнула на пол, но меч я не отпускал, и спустя пару мгновений клинок отмер. Словно я вытянул его из невидимой преграды. Я больно ударился лицом об пол, перевернулся и часто задышал, не открывая глаз. Голова гудела, ноги болели. Каждый сантиметр кожи говорил мне, что он устал. Но ничего не замирало, не отказывало, так что я зря запаниковал. А вот затем... Что-то влажное, мокрое уткнулось в мою щеку. Я раскрыл глаза, понял, что нахожусь в зале и никакого испытания больше нет повернулся в сторону тыканья и раскрыл рот. На меня смотрела пара черных глаз самого обычного животного с длинными резцами коричневой мокрой шерстью и длинными серо-черными усиками. Я не мог себя сдержать, чтобы не заорать. «Бобер!» «Корф-корф!» — корф, корф. пропищал он хлопая хвостом по каменному полу. Адольф Брониславович сидел за круглым столом в главном здании Академии. Недовольно смотрел на свиток в руках и не реагировал на голдеж других академиков. Сегодняшнее собрание было посвящено студентам, прошедших испытания. И все здесь было не так гладко, как хотелось. Наконец, когда он устал от бесконечного трёпа, Владимир Ильич сам заткнул всех одним простым обращением. «Уважаемые», — карлик недовольно нахмурился, — «у нас есть явные проблемы с третьим классом. Шесть мертвецов после испытания, причём простым оружием. Понимаете, что будет?» Кто-то закивал, кто-то отрицательно помотал головой, а ответ был очень простым. «Кто-то из членов приемной комиссии очень любит получить на лапу и узнать, кто именно, не составит труда. Все погибшие были приняты в академию в один день!» Он криво улыбнулся, и одному из академиков поплохело. «Иван Васильевич!» Он посмотрел на мужчину средних лет с маленькими очками на носу, ровной короткой бородкой и причудливой стрижкой. И тому стало аж не по себе от агрессивного взгляда карлика. Мужчина поёжился и опустил голову. «Что, сказать нечего?» — ухмыльнулся Владимир Ильич и махнул рукой. «Выходи, пиши заявление и мне на стол до вечера». Но это было ещё не всё. «У нас есть 10 студентов с проклятым оружием», — продолжил карлик. Трое стали одержимыми и погибли, сами понимаете. Он ловил на себе вопросительные взгляды. Законом и правилами от их семей мы защищены. Двое отказались от испытания. — Что им будет? — спросила женщина в красной мантии с колпаком на голове. — Будем отчислять? — Не имеем права, — цокнул Адольф Брониславович. — Отказ от оружия не является поводом для отчисления. — Результаты — да, — он как-то расстроенно опустил глаза на стол. — Придется обнулить и оставить их еще на полгода, до следующей пересдачи. Ну а вот городской власти это очень не понравится. — А при тут они? — отозвался молодой академик. — Мы же студентов не как наемников сдаем. — По документам — да, — кивнул Адольф Брониславович. «А, фактически, они осваивают боевые навыки за стенами. Я понимаю, Карл, что ты из другой страны, да и работаешь пару месяцев всего, но не вздумай такое нигде ляпнуть. У руководства города есть свои уши, и им не понравится подобное». Карл кивнул и больше не открывал рот. «Теперь возвращаемся к монстрам». Эта тема была слишком щепетильная для Брониславовича. «Вековая жаба умерла. У нас больше нет монстра для испытаний. Нужны предложения. Есть у кого какие варианты?» Разумеется, вариантов не было. Академики зашумели, и голдеж начался с новой силой. Старик, выслушивая все это, лишь недовольно качал головой. А в конечном итоге и вовсе расплылся в своих мыслях. Где же мне достать в короткий срок еще одного монстра, способного получить душу демона? Единственным вариантом оставался только подвал лекаря, который, в свою очередь, думал, что о его игрушках никто не знает. Но чтобы добраться туда и сделать это тихо, нужно было много времени. Точнее, нужно было угадать, когда можно будет полноценно этим всем заняться. «Есть ещё один момент», — заговорил, кстати, Всеволод Владимирович, отвлекая старика от мыслей. «У нас в столовой второго класса собраны одержимые из потока первого зала. Городские власти ещё не пришли, а местные стражи уже начинает нервничать». «И?» — Адольф Брониславович недовольно посмотрел на лекаря. «Что ты хочешь? Или что ты предлагаешь?» о ну...» лекарь замялся. Никому не интересно, зачем мэрии города такие студенты. Понятное дело, что они скоро станут людьми, а не магами, но, тем не менее, зачем-то же они попросили их собрать, а не портить шкурку». «Допрос очевиден», — сказал один из академиков. «Хотят понять, почему одержимость становится все более привычным событием». «Ты уверен в этом?» «Разве никому не интересно, что на самом деле думают управленцы?» На лекаря уставилось с десяток вопросительных пар глаз. Никто не понимал, к чему такое стремление быть во всем первым. Никто не знал, что лекарь мечтает освободить свою сестру от демона внутри ее. И для этого он не остановится ни перед чем. Ему всего-то нужно было поговорить с парочкой одержимых. «А может, и кого-то попытать, но уже не Боброва». Бобров справился. Ловким движением ноги Бобер отлетел в постамент, вскочил на лапки и недовольно застучал хвостом по полу. Я же, удерживая клинок в правой руке, угрожающе выставил его перед собой. «Откуда ты, тварь?» Меня колотило только от самого присутствия этого животного. «Говори, сволочь!» «Курс-курс!» Пропищал бобр и встал на задние лапки. «Курс-курс!» В следующий миг я сорвался с места, замахиваясь легким клинком, чтобы вмиг отсечь его голову. Но тут случилось нечто странное. Клинок коснулся шерсти бобра и застыл, не нанося тому никакого урона. Мне показалось, что с шеи животного даже волосинка не упала. Бобер тем временем стоял и немигающими глазами пялился на меня. Испытывал мое терпение на прочность. Когда я повторно замахнулся, послышался скрип дверных петель и в зал, когда я обернулся, вошел карлик и двое магов в черных плащах. «Бобров, ты как?» — просипел Владимир Ильич. «Жив? Одержим?» «Нет», — вяло ответил я и повернулся обратно к Бобру. «Только вот этой твари там не было?» «Сволочь, ты куда там спрятался?» Не реагируя на то, что ко мне двигались маги, я обошел постамент, где в последний раз видел животинку и разочарованно опустил клинок. Удржал, сволочь. Удрал. «Что-то потерял?» — поинтересовался карлик. И стоило мне сделать шаг вперед, как тот прошипел. «А ну, стой на месте, бобров! Не делай лишних движений, не то пожалеешь!» Я не понимал, что я сделал не так. Замер. Посмотрел на подошедшего ко мне мага, молча вытерпел прикосновение холодного хрустального шара и затем услышал. «Справился, пацан. Молодец!» «Что за клинок?» Карлик на этот раз стал спокойнее. «А, Костя, что ты выбрал?» «Клинок четырех стихий», — спокойно ответил я. нужно то могу взять?» Вместо ответа была тишина. Владимир Ильич стоял на своем месте, открыв рот. От удивления, разумеется. А вот маги о чем-то коротко перешептывались друг с другом, покивали друг другу и уставились на меня. «Что? В чем дело?» «Он точно неодержимый!» Карлик повернулся к магам, и те подтвердили кивками. «Любопытно!» Затем меня вывели из второго испытательного зала на всеобщее обозрение. Очередь, которая ожидала своего часа, коротко переговаривалась между собой. Студенты тыкали в меня пальцами, улыбались и как-то озлобленно на меня смотрели. К слову, так делали все, и студенты у первого зала тоже. Единственная, кто молчала и смотрела на это все немного отстраненно, была Варвара. Девушка окончательно растворилась в себе, понимая, с чем ей придется встретиться. Праздничного обеда, о котором сказал мне Мефодий после моего испытания, не было. Все из-за того, что сегодня погиб не один студент, и еще с десяток лишились магических сил через изгнание. Так что у Академии поводов начать траур было больше, чем провести званный ужин для особо отличившихся. «Скажи мне, Бобров», — Мефодий, сидя на своей кровати, ковырялся небольшим кинжалом в деревянной палке. «Как такой, как ты, смог получить проклятый клинок?» Так же, как мог получить его и ты, балбес. Глухо отозвался я, лёжа на кровати. Чего не согласился, когда спрашивали, кто пойдёт. «Зачем мне испытывать судьбу?» Удивился тот. «Так и помереть можно, а я бы пожил ещё». Он как-то странно захихикал и вернулся к своему дебильному занятию. И вскоре вновь подал голос. «Я вот что думаю, Бобров». Голос победы был глуховатым. «Вот ты теперь стал очень опасным». «Когда от тебя ждать первой выходки? Что сделаешь, обезглавишь бедную студентку? Или вытащишь потроха угодному соседу?» Я повернулся к нему и спросил прямо в лоб. «Ты больной, амифодий «Чего тебе всё покоя не даёт, чем я планирую заниматься? На кой чёрт ты меня всё это спрашиваешь?» «Хрена с два» — этот шизоид мне что-то ответил. Наоборот, ещё агрессивнее начал ковырять свою палку. Соскрёб большую щепку, Уронил ее на пол и тут же пошел ее искать, спрыгнув с кровати. да вот я решил помочь ему в этом, только с другой стороны. «Желаю, чтобы палка заросла», — сказал мысленно. «Пускай дерево восстановится». Когда Мефодий, довольный проделанной работой, встал с пола и показал этому миру кусок щепа, положил ее в коробочку на своей тумбе и взял в руки эту палку, он замер. Открыл рот и, не веря своим глазам, начал осматривать ее со всех сторон. «Чертовщина — Чертовщина! — пробурчал он. — Ты видел? — показал мне палку. — Я же соскреб с нее! В ту же секунду схватил с тумбы коробочку и показал ее содержимое. Там были какие-то монеты непонятного происхождения, бусинки, веревочка, кусок маха и эта щепа. И я улыбнулся. — В чем дело? — Я же срезал ее! Не унимался он. «А палка целая?» «Я не видел, чтобы ты что-то срезал», — я отмахнулся. «Говорю же, у тебя с башкой беды». Человек, у которого с головой были неполадки, принялся с большим остервенением резать эту древесину. Поранился, от отчего проступила кровь и вновь высек для себя щепу. Обхватил ее двумя пальцами и протянул ее мне, показывая. «Вот, теперь точно!» В то время палка опять заросла. Наблюдать за его психозами и откровенной тупостью очень быстро надоело. Я сел в кровати, потер глаза и принял решение свалить отсюда. Пока этот дебил окончательно с катушек не слетел. Вышел из комнаты, наткнулся на пухлого мальчика, который не так давно пытался стащить у меня форму, и вышел на улицу. Небо уже заволокло тучами, и вот-вот должен был начаться ливень. Понимая, что мокнуть и заболевать мне не хочется, только было повернулся обратно, как меня окликнули. Повернувшись, я внимательно посмотрел на силуэт под высокой яблони и узнал в нем убийцу. Серую мышь в огромных очках. Черт, ей-то еще что нужно. Меня уже позвали, я уже показал, что я это услышал, так что проигнорировать убийцу из знатного рода не получилось. Медленно поплелся в ее сторону и, застыв напротив, спросил. «Чего хотела Виктория?» — в голосе показал максимум пренебрежения. Уж больно не хотелось с ней разговаривать. «Поздравляю тебя с твоим клинком», — улыбнулась она. «Говорят, ты получил меч четырех стихий?» Я увидел на ее лице искреннюю радость и немного остудил свой недовольный пыл. Улыбнулся в ответ и кивнул. «Я, когда услышала, не поверила», — продолжила она. «Ты ведь знаешь, что этот клинок убивает своего владельца!» «Мне пришлось сдержаться, чтобы не показать свою степень удивления. Я сжал губы, чуть-чуть нахмурился и спросил, «Как это убивает своего владельца?» Виктория вместо ответа кивнула в сторону скамейки у моего общежития и пошла к тропинке. Я не сразу понял, что ей не говорится тут, как в следующий миг начался роскошный ливень». На лавочке под козырьком, уже спрятавшись под дождем, она продолжила говорить и объяснять мне некоторые вещи. Меч четырех стихий первоначально после войны с демонами принадлежал полководцу из синих. Его с трудом убила наша армия, причем лишившись чуть ли не сотни магов. «Так себе цена за одного полководца», — подытожил я. «Если он, конечно, стоил этих жертв». Затем она проигнорировала меня. Когда война закончилась, И последних демонов истребили, Клинок подобрал один из наших офицеров. Не помню, как его звали. Но могу посмотреть. У меня богатая коллекция книг про войну. Не стоит, вяло улыбнулся я. И что по итогу? Клинок обезглавил офицера, когда тот обнажил его в один из вечеров. Тот, видимо, хотел показать кому-то из своих солдат, какое оружие у него есть. С тех самых времен Клинок не служил в руках одного мага больше месяца. Последний, кстати, она посмотрела в мои глаза, был студентом. Он умер 10 лет назад сразу после испытания. Его осмотрели после того, как он вышел из зала, довели до главного корпуса, и стоило тому поднять клинок над головой. Чтобы показать, кого он укоротил, как меч сам собой дернулся вместе с рукой. «Хм», — протянул я. «То есть и меня это может ждать? Но почему он убивает? В чем причина? А откуда мне же знать?» Она лучезарно заулыбалась. «Давай проверим, что будет, если ты его сейчас достанешь». Меня немного удивило такое стремление посмотреть на мою смерть. Возможную смерть, разумеется, и я поспешил отказаться от подобного предложения. Виктория, недовольна что-то пробормотав себе под нос, показывая свое разочарование, молча встала и на прощание произнесла, мог бы и порадовать меня, после чего ушла из-под козырька, оставляя меня в полном недоумении. Маргарита села напротив студента, одержимого синим демоном, положила на маленький деревянный стол стеклянный шар и попросила. «Положи руки на него и скажи мне, что ты желаешь». Она мило улыбнулась и подмигнула парнишке. «Хочешь, можешь не сдерживать форму, здесь нас никто не увидит». Студент, довольный таким предложением, хмыкнул, и его лицо в ту же минуту изменилось. Проступили небольшие рога, челюсть отвисла, язык удлинился раза в три, не меньше, а глаза загорелись синим светом. «Зачем мне касаться этого?» — голос стал грубым, нечеловеческим. «Кто Это ты такая?» «Целестина, принцесса последнего города», — официально представилась Марго. «В этом теле больше 20 лет. Всё пытаюсь открыть врата в чистилище и выпустить всех наших». — И зачем тебе сидеть рядом со мной, красная? — одержимый не унимался. — Ты мой завтрак, должна же это понимать. — Завтрак? — женщина улыбнулась. — Нет, милок, ты не прав. В следующий миг она дернулась, схватила одержимого за запястье и силой положила его руку на прозрачный стеклянный шар. Одержимого затрясло, он закричал от боли, а шар начал наполняться синим цветом.